Они вышли из цитадели путём, по которому в крепость доставляли ходящих. Тяжёлая дверь подалась нелегко, за день ветер нанёс ко входу довольно снега. Наваливаясь плечом на створку, Лисана думала о том, как Тамир пойдёт со своей ношей по сыпучим сугробам. "Дай", Ихтер удержал парня за плечо. "Не дервёрся. Мы без тебя её не успокоим". Тот подчинился. Целитель перенял тело и уверенно зашагал вперёд. Чёрные деревья шумели в темноте. Холодный воздух вонзался на вдохе в голову, словно ледяной колюнок. Тамир судорожно дышал, понимая, что хочет разрыдаться и не может. Слёзы застревали в горле, а обжигающая стужа проталкивала их обратно в грудь. Лисана прежде не бывала в каменоломнях. и даже не знала толком, где они находятся. Шли долго. Ветер бил в лицо, швырял колючие снежинки, но трое путников взмокли, выдёргивая ноги из сугробов. В сапоги набился снег, штанины заиндевели ото льда. Тамир и Ихтер всё чаще менялись, передавая друг другу Айлишу. Снег сыпался на изувеченное лицо мёртвой девушки, прикрывал безобразную рану. И хотелось только одного, чтобы быстрее этот страшный путь в ночи завершился, потому как не было сил видеть тонкие голые ноги с маленькими белыми пальцами, заострившийся профиль, безжизненное лицо и свалявшиеся мелкие кудряшки вокруг обезобразенного воскового лба. Через некоторое время угрюмые сосны расступились, открывая перед путниками круто уходящий вниз, оборши по краю густым кустарником лог. Деревья шумели. По небу омчались рваные тучи, то скрывая, то вновь обнажая ущербную луну, и казалось, будто застывшая чаща, населённая дрожащими тенями, живёт страшной призрачной жизнью. "Тут", сказал наконец Ихтер и повернулся к Тамиру, крепко держащему скорбную ношу. "Давай её мне. Спуск крутой, а ты дорогу не знаешь". Лисана вытянула шею, вглядываясь во тьму. На кончиках её пальцев переливались голубые искры. Девушка зорко глядела по сторонам. Холодные, скользящие над сугробами тени хоронились за деревьями. На счастье троих путников обратнее, если они и были поблизости, боялись напасть. Ходящие в ночи чувствовали дар и не рисковали выступить сразу против нескольких обитателей цитадели. Вы вперёд и не торопитесь, перенимая покойницу из рук колдуна, сказал Крев. Тамир первым подошёл к глубокому оврагу и осторожно нащупывая ногами путь, начал спускаться. Каменистый и присыпанный снегом склон резко уходил вниз, туда, где в свете луны виднелся чёрный зев пещеры. Лисана замерла на краю лога, обернулась к целителю и сказала: Ты иди за ним, а я последняя. Там не жить. Она кивнула в сторону чаши. Девушка, единственная из троих была ратоборцем, и теперь, как никогда остро осознала, что мало похоронить подругу, нужно ещё вернуться назад в цитадель и вернуть туда спутников. Кревки внул и прижав к груди уже заиндевевшее тело, начал спускаться. У мрачного зева каменоломни намелось снега. Тамир что-то прошептал, и под неровным сводом расцвело бледно-дымчатое сияние. Серые стены выступили из тьмы, открывая круто уходящий вниз, присыпанный обломками камней, широкий ход. Но удивление чем ниже опускались обережники, тем теплее становилось. Лисана оглядывалась, своды терялись в вышине, и мрачные проломы чернели, завлекая во тьму. Здесь берут камни для цитадели, глухо сказал Ихтер. Идите вперёд, там есть ямина, выбивали глыбу, когда стала просаживаться северная стена. Они их прям нашли, неглубокую, всего по пояс яму, из которой некогда был вывёрчен огромный валун. Тамир кивнул. Подойдёт. Он говорил так, словно в горле у него застряли рыдания. Спрыгнув в провал, Колдун начал творить заклинание, кропя каменистую землю кровью, что сочилась из разрезанной ладони. Глядя, как послушник чертит обережные знаки, Лисана наконец поняла, что ещё оборот, и она больше не увидит подругу, ни живой, ни мёртвой, никакой. Захотелось завыть в голос, закричать, проклинается Тадель Крефов, ходящих судьбу. Нельзя Потом в своём покоичке она даст волю горю, а сейчас нужно молчать. Мерно капает со свод вода. Кап. Тамир забирает из рук Крефа Айлишу. Кап. Бережно кладёт её на камни. Кап. Целует холодные губы, что-то шепчет, перебирая пряди волос. Сейчас он не колдун, а юноша, потерявший любимую. Кап. Он подходит и к девушке склоняется Ихтар. кап на грудь Айлиши ложатся несколько веточек сушенницы кап лисана кусая губы гладит холодную уцелевшую при ударе щеку кап разносится эхом слова на языке ушедших кап упала горсть земли и мелких камушков